Глава 9. Вторая пара проходит чуть легче. Я чувствую, как голос становится увереннее, рука меньше дрожит, когда я держу лазерную указку. Второй курс. Студенты по-прежнему сдержаны, хоть с ними и полегче, чем со старшими. Но они внимательны, и это давление чувствуется. Но внутри я уже не трещу от него, я учусь быть частью этого мира или хотя бы делать вид. После пары, когда я возвращаюсь в преподавательскую зону кафедры, планшет вибрирует. На экране — уведомление. Просьба Анастасии Викторовне Лапочкиной явиться в административный корпус, кабинет номер 103, подписание документов. Я сдвигаю брови. Еще что-то? Я уже подписывала контракт. Может, это дополнительные бумаги или бюрократия в своем обычном виде? Собрав свои материалы, я направляюсь по маршруту, ведущему к административному корпусу. На улице тепло, солнце уже закатилось за горы и стало стремительно темнеть. Воздух свежий, в листве слышится ветер, а по дорожкам снуют студенты. Учебные занятия уже у большинства, похоже, закончились. Кто-то спешит, кто-то прогуливается, у кого-то в руках планшеты или папки. Несколько человек смеются, но даже в смехе чувствуется выверенность — Все под контролем, даже эмоции. Я захожу в здание, поднимаюсь по ступеням. В кабинете номер 103 меня встречает всё та же девушка-секретарь с безупречным пучком и вежливой полуулыбкой. «Анастасия Викторовна, здравствуйте!» «Вот здесь, пожалуйста». Она подсовывает мне распечатанные документы. «Ознакомьтесь и подпишите. Это бумаги, подтверждающие вашу регистрацию в системе и распределение на курс». Я быстро пробегаю глазами по строчкам, расписываюсь в трех местах. Спасибо, это все. Директор хотел бы коротко поговорить, если вы не возражаете. Он свободен. Я киваю. Через минуту я снова в том строгом, но уютном кабинете напротив знакомого уже стола. Директор встает и приветственно улыбается. Анастасия Викторовна, добрый уже вечер. Присаживайтесь. Я сажусь, складывая руки на коленях. Как прошел ваш первый день? Напряженно, говорю честно, но интересно. Очень необычные студенты. Да, здесь своя система, своя культура, даже можно сказать. Он делает паузу. Но мне сказали, что вы отлично справились. Пары прошли спокойно, студенты слушали. Я удивленно поднимаю брови. Вы уже получили. Слово донос я облекаю в более приемлемую форму. «Отзыв?» «Здесь все работает быстро». Он чуть улыбается. «Мы внимательно следим за адаптацией новых сотрудников. Это важно». Я киваю. «Спасибо, я постараюсь не подвести». Я в этом не сомневаюсь. Вы здесь не случайно. Удачи вам. И не забывайте, в случае малейших сложностей обращайтесь напрямую. Не бойтесь спрашивать. «Хорошего вечера». «Спасибо и вам». Я встаю и улыбаюсь. Поддержка администрации ведь действительно важна. «О, и да, точно». Директор поднимает вверх указательный палец. «Чуть не забыл». «Вадим Анатольевич вам привет передавал?» «Переживает?» «Приятно слышать». Киваю, снова мягко улыбаясь. «И ему при случае передайте». «Все непременно». Я благодарю его и выхожу, снова оказавшись в коридоре. На обратном пути опять вижу студентов. Кто-то обсуждает что-то на ходу, кто-то машет рукой преподавателю. Один парень сидит на ступеньках и чертит что-то в блокноте, окружённый тишиной, как в коконе. Здесь каждый живет в своём ритме, но ощущение камерности не покидает, как будто мы все внутри системы, и система — это нечто живое. Когда возвращаюсь в преподавательский корпус, день уже совсем склоняется к вечеру. На улице включилось освещение, и не просто освещение, а целый световой дизайн. Клумбы подсвечены, деревья, кусты, беседки, здания. Красиво очень. Захожу в корпус, внутри пусто и тихо. Я поднимаюсь в свою комнату, запираю дверь и на несколько секунд просто останавливаюсь у окна, глядя на далекие силуэты гор. Я уже не чувствую себя как узница. Это место странное, строгое, но не враждебное. Здесь трудно, но безопасно, и все же все равно тревожно. Перед глазами снова всплывает лицо Булата Албаева, его взгляд. Как будто он знает больше, чем должен, как будто видит насквозь. Это был не просто интерес, это было... Я даже не знаю, как правильно это назвать. Я отгоняю липкую мысль. Мало ли что мне показалось. Может, это просто его привычный стиль общения. Но где-то в глубине что-то продолжает гудеть и вибрировать. Вечером я спускаюсь в общую гостиную. Беру себе мятный чай, сажусь в кресло, откидываюсь и ненадолго прикрываю глаза. Завтра у меня три лекции. Две из них подряд и одна у той же группы старшекурсников после перерыва. Нужно сегодня максимально тщательно подготовиться. «Можно?» — слышу рядом знакомый голос. Я открываю глаза. Елена Алексеевна улыбается, присаживается рядом. «Конечно», — отвечаю ей улыбкой тоже. «Приятная она девушка. Возможно, мы с ней могли бы даже подружиться». «Устала?» — спрашивает она. Чуть-чуть усмехаюсь. Мозг кипит. «Это нормально. Здесь он часто кипит. Но ты держишься молодцом, серьезно? Я благодарно киваю. Потом мы молча сидим несколько минут, просто так. И это удивительно приятно. Потом Лена поднимается и прощается. Я же возвращаюсь в свою комнату, переодеваюсь, смываю макияж, расправляю постель. Садясь в кресло, включаю планшет и захожу в электронную библиотеку колледжа. Фонд впечатляющий, тысячи наименований. Некоторые из них я даже не видела в МГУ. Я выбираю статью по шумерской мифологии и начинаю читать. Время тает незаметно. И тут.. Кажется, я слышу шаги, негромкие, словно нарочно заглушенные. Шаг, и еще шаг, и еще. Я вся напрягаюсь, задержав дыхание. Мышцы в спине сводят, пальцы сильнее вцепляются в планшет. Шаги замирают у моей двери. Мое сердце пропускает удар. Все тело напрягается, как струна. Я лихорадочно вспоминаю, запирала ли я дверь. Вроде да, кажется, да. Я всегда запираю. Сергей приучил своим сталкерством, но Я выключаю экран планшета. в комнате становится темнее, прислушиваюсь, тишина абсолютная. Может это вообще не здесь, может этажом выше или просто кто-то прошел мимо и остановился, или это охранник? В преподавательском корпусе же есть охрана. Я встаю, подхожу к двери на цыпочках, медленно, будто боясь, что тот, кто за дверью услышит мои шаги. Прижимаюсь ухом к двери. Тихо. Секунды тянутся, как смола. Я медленно проверяю замок. Замкнуто, слава богу. Возвращаюсь в постель. Ложусь под одеяло. Сжимаю зубы, чтобы не стучали от напряжения. Слушаю тишину. Она кажется слишком звенящей, но я заставляю себя расслабиться. Может, действительно накручиваю? Или нет? Но, к собственному удивлению, несмотря на напряжение, Я засыпаю, даже не заметив, как».